Глава 11. Джордж Хэтсуплос. Модель бизнеса отпочковывающегося типа. Могу ли я по мере роста масштабов моего бизнеса продолжать мотивировать и удерживать своих самых талантливых сотрудников? Необходимо ли основным направлением моего бизнеса оцениваться на рынке по цене единой для них всех акции? Является ли цена акций моей компании достаточно высокой? «Не сковывает ли размер моей компании ее возможность остаться на лидирующих позициях и обслуживать наилучшим образом моих потребителей?» В 1990 году Уилл Томпсон был готов сменить свою карьеру, которая до сих пор развивалась очень успешно. После окончания колледжа он проработал в течение нескольких лет в крупной бухгалтерской фирме, Затем получил степень магистра в деловом администрировании в одной из ведущих бизнес-школ. После этого он работал у крупного производителя оборудования и узнал очень много от самых толковых менеджеров этой компании. За эти годы он заработал достаточно много денег, проделал большую работу, однако удовлетворения не чувствовал. Он ощущал в себе сильные предпринимательские инстинкты и возможности для занятий крупным бизнесом. Он проделал огромную работу, за последние 6 лет запустил с нуля два новых бизнеса, однако два аспекта его не удовлетворяли. Первый. Принятие решений руководством осуществлялось гораздо медленнее, чем следовало бы. И второй. Рост его компенсации был ограничен действующей в компании структурой оплаты. Поэтому он начал искать себе новую работу. У него было несколько предложений от ряда компаний, однако в основном они были слишком крупными и поэтому слишком неповоротливыми с его точки зрения. Он начал задумываться о возможности учредить в силиконовой долине свою собственную компанию, однако не был уверен, что готов пойти на такой риск или уделять слишком много времени этому бизнесу. Он знал много о том, как учреждать новые структуры бизнеса и как ими управлять, однако он также понимал, что ему потребуется несколько лет, чтобы накопить достаточно ресурсов, которые позволят ему выйти на достаточно высокий уровень активности в бизнесе. Поэтому он хотел работать в компании, которая была бы достаточно большой, чтобы у нее не было необходимости постоянно отыскивать новые ресурсы, и в то же время достаточно маленькой, чтобы в ней не пропадал предпринимательский дух. Чем больше он думал о своей проблеме и чем больше анализировал ситуацию, тем чаще его мысли возвращались к одной компании, которая могла бы удовлетворить его стремление в полном объеме. Это была «Термоэлектрон». Он мог бы работать в Термоэлектрон и пользоваться с одной стороны преимуществами небольшой компании, а также ее выгодами как мультинациональной структуры. Такое сочетание казалось превосходным, и Уилл решил изучить Термоэлектрон более подробно, чтобы определить, имеется ли в ней место, на котором он мог бы строить свою карьеру и зарабатывать деньги, сопоставимые с теми, которые обычно получают предприниматели. К 1982 году Термоэлектрон действовала, имея модель бизнеса, которую не меняла почти 30 лет. Она хорошо служила этой компанией и ее основателю Джорджу Хэтсопулосу. Объемы продаж росли приблизительно со скоростью 30%. Таким же постоянным был приток новых идей в отношении выпускаемой продукции, которая поставляла Волтем, подразделение Термоэлектрон, занимающиеся исследованиями и разработками, располагающиеся в Массачусетсе. Однако Хэтсопулос начал улавливать сигналы, что мир вокруг него меняется. Причем эти сигналы становились все сильнее и сильнее. И он понял, что модель бизнеса необходимо менять. Первый сигнал этого рода шел от властей. Хотя правительственные расходы на защиту окружающей среды, главный источник поступлений в термоэлектрон, на протяжении 70-х годов постоянно росли, увеличиваясь в среднем на 16% в год, в 1982 году они сократились на 4%. В то же самое время воловой внутренний продукт США при исчислении в реальных показателях сократился, что указывало на приближение экономического спада и интенсификацию конкуренции. У нас из-под ног выдергивали коврик, так как спад должен был сильно ударить по большинству наших потребителей, говорит Хецополос. Компании, занятые в производстве автомобильной и автотракторной техники и оборудования, то есть потребители, у которых используются производственные процессы с большими затратами энергии и которые взаимодействовали с термоэлектрон, желая получить у нее технологии, позволяющие им экономить расходование энергии, не имели теперь возможности платить за нашу продукцию. В результате этого большую часть нашей потребительской базы мы потеряли. Снижение расходов на защиту окружающей среды, сопровождаемое меньшей обеспокоенностью общественности экологическими проблемами, свидетельствовало, что будущее «Термоэлектрон» необходимо связывать с другими потребителями, отличными от тех, которых эта компания обслуживала в прошлом. Таким образом, перемены на рынке вызвали необходимость «Термоэлектрон» изменить подходы к отбору потребителей и масштабам своей деятельности. Хэтцепулус также считал, что действовавшая модель бизнеса Thermoelectron не позволяла должным образом оценивать ее рыночную стоимость. В конце 1982 -го года рыночная стоимость Thermoelectron оценивалась в 60 миллионов долларов, рассказывает он. По сравнению с нашим пиком сокращение стоимости на 180 миллионов долларов было очень большим. Однако мы рассчитали, что если бы каждая из наших составных частей стала публичной структурой, стоимость Термоэлектрон приблизилась бы к 200 миллионам долларов. Хэтсополус и старшие руководители в Термоэлектрон начали размышлять о новых типах модели бизнеса, которая позволила бы им обеспечивать большую ценность для акционеров. Они также были озабочены судьбой сотрудников своей компании. В первое время роста масштабов в компании каждый сотрудник был в приподнятом настроении и усердно трудился, чтобы обеспечить ее успех. Когда в 1967 году «Термоэлектрон» стала публичной компанией, «Хэтсуплос» мотивировал сотрудников, вознаграждая их опционами на акции. Однако по мере того, как «Термоэлектрон» требовалось все больше и больше технологий, и размеры компании росли, возможности мотивации деятельности сотрудников становились все более ограниченными. В крупной компании практика вознаграждения менеджеров, отвечающих за отдельное подразделение, выделением им опционов становилась малодейственной, так как не позволяла учитывать результатов деятельности конкретного подразделения. Выдача родительской компании опционов на акции, каждой из наших предпринимательских групп, означала, что для них всех вознаграждение будет тем же самым, независимо от того, в какой степени та или иная группа обеспечивает успех всего бизнеса, так как такие опционы не были привязаны к конкурентным достижениям, рассказывает Хэтсуполос. Становилось ясно, что Хэтсуполосу требуется более совершенный способ мотивирования своих самых талантливых сотрудников. В то же время возросшие размеры термоэлектрон привели к тому, что компания стала более дистанцированной от своих потребителей. В 50-е годы, когда Хетцепулус только основал ее, он сам активно участвовал как в разработке продукции, так и в управлении отношениями с клиентами. В начале 1982 -го года, как глава корпорации, стоившей 240 миллионов долларов, Хетцепулус обнаружил, что ему гораздо труднее управлять повседневными видами деятельности и одновременно поддерживать отношения со своими потребителями. Критическим фактором стало понимание потребностей заказчиков. Поэтому «Хэтцепулос» должен был распределять свое время между управлением всей организацией «Термоэлектрон» и внедрением подхода «Знайте вашего потребителя», требующегося от каждого сотрудника. Повлияло и то, что «Термоэлектрон» сильно зависело от высокой стоимости капитала в США публичное финансирование проектов термоэлектрон сокращались а многие из ее новых потенциально очень привлекательных технологий требовали нескольких лет финансирования прежде чем они смогут быть предложенными на рынке Хетцепулос предпочел бы финансирование через займы, так как в этом случае он мог бы получить налоговые скидки. Однако в конце концов он решил, что с учетом технического риска и риска отрасли, в условиях в которых он действовал, для него было бы глупо зарезать в дополнительные долги и получить еще один риск в ситуации, когда поток поступлений в компанию был неустойчивым. Рассмотрев эти факторы, Хетцепулос понял, что следует изменить модель бизнеса «Термоэлектрон». Нам следовало бы иметь гораздо больше в нашей тарелке, чем у нас было в прошлом, говорит он. В некоторых направлениях нашего бизнеса, например, в экономии энергии, теряя позиции, мы старались отыскать способы ускорения реализации наших проектов. Нам требовались новые подходы к управлению новыми проектами. Вот почему идея перевода наших подразделений в категорию публичных структур и разрешение им добывать деньги самостоятельно оказалась востребованной. Такой подход стал основой для нашей стратегии отпачкования. Хэтсупулос был уверен, что модель, в основу которой положена идея отпачкования структур, позволит решить проблемы, описанные выше, а кроме того, в значительной степени повысит рыночную стоимость термоэлектрон. Поэтому в 1982 году Хэтсупулос начал отпачковывать от термоэлектрон различные структуры. Здесь очень важно отметить то различие, которое Хэтсупулос проводил между стратегией отпачкования термоэлектрон и стратегией отделения, применяемой многими крупными корпорациями. В случае с «Термоэлектрон» стратегия отпочкования прямо противоположна стратегии отделения. Почему? Прежде всего, «Хэтсополос» отпочковывал основные ключевые направления бизнеса «Термоэлектрон». Другими словами, первыми в свободное плавание должны были уйти самые ценные структуры. В большинстве корпораций чаще всего отделяются периферийные структуры, а при этом ключевые направления остаются и взаимодействуют друг с другом. Однако Хэтцепулос знал, что для того, чтобы увеличить рыночную стоимость Термоэлектрон, ему необходимо отпочковывать от себя основные направления своего бизнеса. Во-вторых, Хэтцепулос решил, что Термоэлектрон не будет продавать собственные акции своим подразделениям. «В самом начале мы решили, что никогда не будем продавать наши акции», — поясняет он. Термоэлектрон не продала своим подразделениям ни одной акции. Это в корне отличается от того, что делают корпорации, использующие стратегию «выделения». Большинство корпораций отделяют подразделения для того, чтобы получить деньги для деятельности ключевых структур. Они говорят, мы хотим сосредоточиться на наших основных видах деятельности и можем собрать для этого капитал, продав наши периферийные структуры. Мы же хотим, чтобы каждое отпочковывающееся подразделение имело собственную рыночную оценку и зарабатывало капитал для себя. За счет этого Термоэлектрон могла сохранять тесную связь с каждым из своих подразделений. За счет опочкования структур Thermoelectron, Hatsopolis предоставил инвесторам возможность рассматривать каждое отдельное подразделение как структуру, предлагающую отдельные продукты и действующую на конкретном рынке, независимо от родительской структуры. Хэтсополос объясняет, единственный способ получить капитал по разумной цене в этой стране сосредоточиться на предпринимательских наклонностях некоторых инвесторов, людей, которые не заинтересованы в крупных конгломератах, потому что они не чувствуют, что в них происходит. Мы распаковали наши структуры таким образом, чтобы инвесторы могли купить всего лишь один кусочек с любой интересующей их технологией и возможностями бизнеса, которые в максимальной степени их устраивают. Преобразование модели бизнеса Thermoelectron в значительной степени изменило представление аналитиков об этой компании. Культура работы Thermoelectron сильно отличается от других компаний, имеющих 17 тысяч сотрудников, говорит Пол Найт, аналитик по ценным бумагам агентства NetWest. Во многих других крупных компаниях создается впечатление, что существует несколько слоев управления и что достижение поставленных целей, реализация политики компании, в определенной мере зависит лишь от успеха работы этих отдельных слоев. Если же говорить о термоэлектрон, то здесь децентрализованная структура и тот факт, что корпорация позволяет своим сотрудникам отвечать за управление или являться отдельной структурой, привели к созданию в этой корпорации очень открытой и неполитизированной культуры. Наш опыт работы в Thermoelectron свидетельствует, что несколько слоев родительской компании и менеджмент в дочерних подразделениях способны решать инвестиционные вопросы, и что здесь ни одному сотруднику никогда не запрещалось общаться напрямую ни с одним акционером. Переход к структуре такого типа был особенно важен для компании, занятой в сфере высоких технологий. В 90-е годы накопленным технологиям стало тесно. Компании вроде Netscape создали миллиарды долларов ценностей, не переводя из них в прибыль ни единого доллара. Циклы разработки новых продуктов становились очень короткими, однако огромный потенциал, помимо того, что приводил к большому росту цены акций таких компаний, также привлекал миллиарды инвестиционных долларов в этот сектор. Хэтсополос уже в 1982 году хотел участвовать во всем этом, поэтому он знал, что ему потребуется придумать простой способ, с помощью которого инвесторам будет легче разбираться в различных технологиях и рынках ThermoElectron. Предложенная им новая структура оказалась очень успешной, как механизм обеспечения вознаграждения для ThermoElectron. Кроме того, она позволила получить необходимый капитал для дальнейших технологических работ компании. Более того, новая модель бизнеса «Термоэлектрон» позволяла очень хорошо осуществлять мотивацию сотрудников. У них появилось чувство совместного владения компанией, в результате чего они стали гораздо ответственнее относиться к своей работе. Размер их вознаграждения был непосредственно обусловлен успешностью деятельности подразделения, в котором они работали. Другими словами, они могли теперь видеть преимущества от собственной хорошей работы, и у них больше не было оправданий, если результаты были низкими. Публичный характер деятельности требует осуществления множества предписанных действий, что очень помогает нам в управлении этими подразделениями, рассказывает Хэтсопулос. Это помогает нам потому, что мы можем в этом случае играть с менеджерами в игру типа «хороший полицейский» и «плохой полицейский». Например, менеджер говорит «цена на наши акции упала, однако для этого нет никаких объяснений». Однако вы можете возразить ему «что вы, объяснение есть, общественность в лице акционеров озабочена способностью вашего подразделения приносить прибыль». Такая система работает превосходно. Подобная модель бизнеса позволяет эффективно выявлять хорошую работу и вознаграждать сотрудников за нее. Децентрализованная сущность модели бизнеса Thermoelectron позволила корпорации интенсифицировать ее контакты с потребителями. Большинство компаний имеют модели бизнеса, которые ослабляют такой контакт по мере роста размеров компании. Однако в случае с Thermoelectron ситуация прямо противоположная. Традиционно, по мере того, как размеры компании растут, значимость потребителя в ней становится все меньше. Компания все меньше и меньше способна и готова выслушивать потребности каждого отдельного потребителя, не говоря уже о том, чтобы реагировать на них или приспосабливаться к ним. Очень крупные компании просто имеют очень много собственной массы относительно веса потребителя. Когда Хэтсопулос впервые решил отпачковывать структуры Термоэлектрон, он понял, что массивные организации с пирамидальной структурой в конце концов приходят к такому режиму деятельности, что их контакты с потребителями становятся минимальными. Модель бизнеса Термоэлектрон, предложенная Хэтсопулосом, сделала этот процесс невозможным. В этой компании сотрудники просто не могут дистанцироваться от своих потребителей. Модель бизнеса Хэтсопулоса, в основе которой лежит отпочкование структур, позволила максимизировать площадь взаимодействия, на которой осуществляется контакт с потребителями. Фактически менеджеры при таком подходе идут внизы, чтобы работать бок о бок с потребителями, разрабатывая решение их проблем. В ходе этого они впитывают информацию о потребителях как губки. Например, ThermoLaze, дочерняя структура ThermoElectron, разрабатывает способы использования маломощных лазеров для косметических и промышленных целей. Поддерживая активные контакты с потребителями и предоставляя им широкий спектр услуг, подогнанный под индивидуальные потребности, ThermalAce стала одной из ярких звезд в созвездии структур ThermoElectron. Как производитель оборудования для ухода за кожей и других продуктов, ThermalAce уделяет много внимания маркетингу своей новой технологии SoftLight. Ее базовым методом стало прямое взаимодействие с врачами, осуществляемое через конференции по медицинским вопросам. Кроме того, Thermal Thermalase работает через цепочку клиник spa в которых специалисты применяют лазерные технологии для удаления волос и татуировки, а также для косметической обработки кожи. Компания в настоящее время формирует национальную сеть врачей, работающих с лазерным оборудованием, которое она передает им в лизинг. Очень выгодное сотрудничество для компании. Такая прибыльная модель бизнеса стала прямым результатом независимости Thermalase. Новая позиция обеспечивает ей большую гибкость, так как она не привязана к медлительной и неповоротливой крупной структуре. В настоящее время «Термоэлектрон» выпускает продукцию широкого ассортимента. Компания является лидером в производстве сенсорных инструментов, применяемых в экологических целях, таких как мониторы для отслеживания степени загрязнения воздуха и наличия радиационных излучений, а также выпускает оборудование для переработки использованных продуктов и биомедицинские препараты. Промышленные компании приглашают «Термоэлектрон», чтобы та сделала их потребление энергии более рациональным, проконтролировала выбросы вредных веществ во время различных производственных процессов и помогла снизить эти выбросы до установленного уровня. Общей базой широкого ассортимента продукции «Термоэлектрон» является то, что все товары разработаны на основе строгих законов термодинамики, позволяющих повысить эффективность применяемых устройств и контролировать их работу. Имея рыночную капитализацию свыше 8 миллиардов долларов, при объемах продаж в 2,9 миллиарда долларов, Термоэлектрон имеет показатель отношения рыночной стоимости к продажам, превышающий 2,5 Столь выгодный показатель является результатом применения выбранной модели бизнеса и вряд ли был бы достигнут при другом варианте. Thermo Electron осуществляет свой маркетинг, ориентируясь на потребителей, которые могут воспользоваться выгодами от ее продукции, либо за счет более эффективного потребления энергии, либо за счет совершенствования своих технических процессов. Компания получает вознаграждение от продаж продукции, предоставления услуг и оказания поддержки своим потребителям. Из технологической компании, которая разрабатывала и производила продукты, «Термоэлектрон» трансформировалась в структуру венчурного капитала, которая отпочковывает от себя многообещающие технологии в виде отдельных подразделений, которым оказывает поддержку финансами, техническими ноу-хау и другими ресурсами бизнеса. Поиск зоны прибыли в первые годы Джордж Хетцепулос родился в Греции в 1927 году. Еще ребенком его приводили в восторг машины и наука. Проживая в Греции в годы Второй мировой войны, Хетцепулос большую часть своего времени проводил в библиотеке, где он прочитал множество книг и журналов о разных людях и местах. Его покорил американский дух предпринимательства и такие американские изобретатели, как Томас Эдисон. Во время нацистской оккупации Греции Хетцепулосу пришлось испытать много лишений. Однако вместо того, чтобы согнуться под тяготами войны, Хетцепулос начал искать возможности помогать другим людям с помощью технологических решений. Например, в 40-х годах немцы либо контролировали, либо манипулировали радиопередачами, и поэтому европейцы могли принимать только пропагандистские передачи нацистов. Хецепулос начал строить собственные радиопередатчики и приемники и продавал их греческим подпольщикам. Он рисковал, так как за это его могли отправить в концентрационный лагерь. Радиоприемники, созданные Хетцепулосом, пользовались успехом и в последующем стали источником вдохновения при создании им термоэлектрон. Хетцепулос понял, что когда потребность становится достаточно сильной и приходит неожиданно, появляются огромные возможности для тех, кто готов заняться новым бизнесом. После войны Хетцепулос начал учиться в Политехническом институте в Афинах. Выбрав себе в качестве основной дисциплины термодинамику, Хетцепулос стал уделять много времени изучению этой науки. Однако каждый факт, о котором он узнавал, заставлял его задавать преподавателям еще больше вопросов. В 1948 году Хетцепулос приехал в США, чтобы продолжить свое образование в Массачусетском технологическом институте MIT. Его длительные отношения с образовательными учреждениями начались с получения степени бакалавра, потом продолжились на магистерском уровне и в конце концов завершились защитой степени доктора по инженерной механике. Академическая жизнь позволила ему овладеть техническими навыками, однако он чувствовал, что чего-то ему не хватает. Хецополусу нравилось соперничество. Он охотно шел на риск и вскоре понял, что единственной ареной, где он сможет объединить свою любовь как к науке, так и риску, является мир бизнеса. В 1955 году Хетцепулос с другом, недавним выпускником Гарвардской школы бизнеса Петером Номикосом, сидели и обсуждали свое будущее. В это время Хетцепулос работал над термоионным конвертером, устройством, которое преобразует тепловую энергию непосредственно в электрическую, без каких-либо механических частей. Эта работа была темой его докторской диссертации. Два друга обсуждали способы, с помощью которых они могли бы начать свой бизнес и решили обратиться к отцу Номикоса и попросить у него 50 тысяч долларов в качестве стартового капитала. К их удивлению, он дал им эти деньги почти сразу, после чего они были готовы к старту. В то время они не знали о разговоре, который произошел между отцом Номикоса и Костасом платисом дядей Хэтсипулса. Отец Номикоса тогда сказал, слушай Костас, я дам им 50 тысяч долларов, они конечно потеряют их. Тогда Джорджу придется вернуться в MIT, чтобы преподавать там, а мой сын займется семейным бизнесом. В результате этого они оба выиграют, а деньги, которые я потрачу, небольшая цена за такой важный для них урок. Урок, который выучил во время этого бизнеса HeadSuppLoss, очень отличался от варианта развития событий по плану отца Номикоса. После того, как он успешно разработал действующий термоионный конвертер, выяснилось, что практических приложений этого устройства тогда не было, кроме программ исследования космоса. Поэтому он сконцентрировал свои усилия на разработке продукции, необходимой для НАСА. Хетцеплос понимал, что если он хочет добиться успеха в бизнесе, то не должен быть слишком привязан к научной модели, изученной им в MIT, и что ему лучше ориентироваться на потребителя. Для этого необходимо выявить неудовлетворенные потребности потребителей, а затем начать заниматься разработкой технологии, с помощью которой эти потребности могли бы быть удовлетворены. Многие компании с гораздо большими масштабами своей деятельности инвестируют огромные средства в исследования и разработки и создают волнующие нас новые технологии. Благодаря своим размерам эти компании могут позволить себе проводить интенсивные маркетинговые кампании и готовить рынок к выходу новых технологий. При этом выход на рынок не встречает у них больших трудностей. Однако, к сожалению, именно большой размер часто становится причиной того, что компаниям не удается разрабатывать технологии, которые удовлетворяют потребности отдельных потребителей. Вместо сфокусированности на потребителях, эти гиганты, как правило, сосредотачивают свои усилия в первую очередь на продукции. В конце концов оказывается, что такие технологии бывают никому не нужными, и поэтому огромные ресурсы оказываются затраченными зря. Правда, благодаря своим размерам компаниям удается после таких неудач выживать. Небольшие компании не могут позволить себе такой роскоши. Если они инвестируют свои ограниченные ресурсы в технологию, они должны добиться успеха. В противном случае у них не будет других ресурсов, и им придется вообще свернуть свою деятельность. Хэтсопулос узнал этот урок в самом начале своей карьеры и сделал все, чтобы и он сам, и термоэлектрон оставались постоянно нацеленными на бизнес, основой которого является потребитель. Когда я основал компанию в 1956 году, говорит Хэтсопулос, основной идеей было отыскание потребностей и попытка удовлетворить эти потребности через новые технологии. Стараясь, чтобы Термоэлектрон удовлетворяла потребности потребителей, Хэтсопулос заключал контракты, по условиям которых его компания выполняла различные исследовательские проекты. В ходе их реализации Термоэлектрон разработала множество новых технологий, которые в дальнейшем породили целые товарные серии. Кроме того, в результате успешного выполнения первых проектов «Термоэлектрон» удалось присоединить к себе компании, обладающие большими, чем у нее, производственными структурами и маркетинговыми каналами. В период между началом и серединой 60-х годов Хэтсополос приложил много усилий, чтобы «Термоэлектрон» активно участвовала в программе исследований космоса. Это был правильный подход, особенно после того, как советский спутник вышел на орбиту, рассказывает он. В те годы в США было сделано много неправильного, и мы тогда все больше отставали от Советского Союза в исследовании космоса. Космическая программа стала краеугольным камнем кандидатов в президенты Джона Кеннеди. В Термоэлектрон мы также начали концентрировать наши усилия на решении проблем, связанных с космической тематикой. Так как к этому времени мы накопили достаточно большой опыт работы в области преобразования энергии, то нам удалось сделать много ценных предложений. Однако движение в этом направлении оказалось недолгим. К концу 60-х годов Хэтсопулос понял, что Америка стала все меньше интересоваться программами исследования космоса. Поэтому он решил, что следует быть готовым к изменению основной направленности действий термоэлектрон. «Мы увидели, что космические программы в США сворачиваются», рассказывает Хэтсопулос. Поэтому мы чувствовали необходимость переключиться на новое дело, используя в нем те же принципы, которыми мы руководствовались ранее. Мы сделали много попыток переключиться. Некоторые из них заканчивались быстро, но другие оказывались очень успешными. Деловой подход а сердцевиной которого является удовлетворение потребностей потребителя, оказался полезным для Thermoelectron и на этот раз. По мере того, как технологические потребности заказчиков менялись, другими становились и предложения Thermoelectron. Закон о чистом воздухе 70 -го года ограничил выброс оксидов азота автомобилей до определенных уровней. Однако появилась проблема оценки выброса загрязняющих веществ, так как в то время специальных инструментов для этого не было. Ford Motor Company обратилась к Backman Corporation, лидеру в области инструментов, с заказом разработать такие инструменты, однако руководители этой компании утверждали, что им потребуется для этого два года. Узнав о проблеме, Хэтсоплос обратился к Форд и пообещал «Отдайте нам заказ, и мы выпустим необходимые инструменты через три месяца». Сотрудники Форд не думали, что это возможно, однако контракт подписали. Самый наш крупный успех случился в 70-м году, когда мы решили заняться инструментальным бизнесом, говорит Хэтсопулос. Акт о чистом воздухе накладывал большие ограничения на автомобильные компании и требовал, чтобы они измеряли выброс азота с той точностью, которую имеющиеся тогда у них инструменты не обеспечивали. Мы увидели возможность заняться новым делом, решив эту проблему. Спустя менее 90 дней Хэтсопулос предоставил заказчику первые детекторы оксида азота. Они были еще сырыми и неказистыми, но работали. Вскоре Национальное агентство по защите окружающей среды утвердило технологию Термоэлектрон как стандарт, который должен использоваться при оценках всех автомобильных выбросов. В результате этого производители автомобилей со всего мира начали обращаться к Термоэлектрон и размещать у нее свои заказы. Хэтсопулос создал термоэлектрон, стараясь отыскать возможности, имеющиеся на рынке, и воспользоваться ими. В 60-е годы термоэлектрон предоставляла технологии для космических программ и для медицины, а в 70-е – для защиты окружающей среды. Однако, когда 70-е годы заканчивались, хетцеплос решил, что финансирование по этой линии прекращается. Стоимость капитала становилась выше, а процентные ставки росли. Мир бизнеса менялся, и хетцеплос хорошо понимал, что термоэлектрон ожидает новые изменения. Современная модель бизнеса типа отпочковывания Новая структура отпачкования предложенная Хэтсополосом, преобразовала почти все компоненты модели бизнеса Thermoelectron. Она по-прежнему обслуживает своих традиционных потребителей, предлагая им технологии, но теперь у нее появились две новые группы потребителей – инвесторы и предприниматели. Модель бизнеса Thermoelectron обслуживает инвесторов, предоставляя им широкий диапазон вариантов инвестиций. Вместо того, чтобы вкладывать свои деньги в акции компании, которые часто отражают десятки, если не сотни, различных операций в рамках ее деятельности, инвесторы могут вкладывать в одно подразделение Thermoelectron, которое, как они полагают, является для них наиболее привлекательным. Hatsopolis старается максимально хорошо обслуживать эту группу потребителей и делает все возможное, чтобы гарантировать, что их деньги используются наилучшим образом. Мы несем ответственность перед владельцами акций, которые вложили свои деньги в Thermoelectron, поясняет он. Мы обещаем им, что все компании, входящие в Thermoelectron, будут действовать успешно, хотя возможны периоды, когда некоторые из них временно теряют часть своей рыночной стоимости. Однако мы утверждаем, что мы сделаем все возможное, чтобы поставить каждую пошатнувшуюся компанию прочно на ноги, для чего нам может потребоваться полное изменение ее стратегической линии действий. Чтобы максимально добавить ценность этим инвесторам, Hatsopolis тщательно отбирает наилучшие варианты из многих предложений, возможных отпочкований от Thermoelectron, которые можно выставить как отдельные публичные выпуски акций. В конце концов остаются только стабильные и прибыльные концепции, которые можно с уверенностью предлагать потребителям, приобретая тем самым репутацию структуры бизнеса, обеспечивающей безопасные и прибыльные инвестиции. Чтобы упрочить такую политику, Hatsopolis исходит из трех основных критериев. Первый – отличный бизнес-план. Второй – хорошая команда менеджеров. И третий – подходящий рынок. Наш послужной список очень хорош, утверждает он. В результате наших действий, когда мы отпочковываем от нашей структуры новую организацию, на нее немедленно находятся покупатели. Термоэлектрон предоставляет и самим предпринимателям возможность предлагать идеи и технологии, обеспечивая их начальными ресурсами и управляя бизнесом через собственное центральное подразделение, занимающееся исследованиями и разработками. Вместо того, чтобы функционировать как стандартное подразделение такого рода, разрабатывающее только новые продукты, эта структура Thermoelectron фактически разрабатывает новые виды бизнеса. Мы называем ее центром по исследованиям и разработкам, однако он не занимается исследованиями и разработками для наших собственных подразделений, говорит Хэтсополос. Фактически это инкубатор новых видов бизнеса. Такой подход работает настолько хорошо, что термоэлектрон приходится привлекать все больше предпринимателей в качестве своих заказчиков. Часто некоторые сотрудники, работавшие в подразделении исследований и разработок, покидали термоэлектрон и переходили в новый бизнес, когда тот отпочковывался от корпорации и начинал развиваться самостоятельно. Множество сотрудников, которые работали в нашем исследовательском центре, теперь покинули его и ушли в отпочковавшиеся структуры, рассказывает Хэтсуплос. Когда Thermo Instruments отделялся, практически все сотрудники из исследовательского подразделения ушли в него. Затем то же самое произошло с Thermomedics. Затем были другие проекты, и скоро у нас не осталось никого, кто бы мог уйти. В качестве своего рода лекарства для лечения этого процесса, Хэтцеплус купил корпорацию Coleman Research Corporation, CRC, занимающуюся исследованием и разработками, чтобы ее сотрудники заменили тех специалистов, которые покинули их собственное исследовательское подразделение. Тот факт, что исследовательский центр «Термоэлектрон» сосредотачивается, казалось бы, только на разработках новых видов бизнеса, не помешал отпочкованию от корпораций направлений, которые становятся технологическими лидерами и имеют собственное подразделение исследований и разработок. Рост прибыли от многочисленных новых проектов позволяет «Термоэлектрон» расти в масштабах и привлекать дополнительные ресурсы и тем самым наращивать силу новых исследовательских структур. Например, в 1995 году общие реинвестиции за счет отпочкования структур от Thermoelectron достигли 4,5% ее общих продаж, то есть на исследования и разработки поступило более 100 миллионов долларов. Кроме того, Thermoelectron заключает контракты, предусматривающие, что ее заказчики помогут профинансировать необходимые исследования и разработки по каждому конкретному направлению. Такие типы контрактов могут заключаться только в результате тесного взаимодействия с заказчиками, которые обеспечиваются соответствующей моделью бизнеса «Термоэлектрон», сердцевиной которой являются потребности потребителей. Например, после переговоров с компаниями, предоставляющими коммунальные услуги, заключенные соглашение рассмотренного выше типа, как оказалось впоследствии, выгодны для обеих сторон. Поскольку их интересом является продажа газа, а о нашем производстве продукции, рассказывает Хэтсополос, мы заявили, что мы выделим значительную часть наших исследовательских ресурсов на разработку устройств, которые лучше сжигают газ, если такие компании заплатят за исследования и разработки. Глубокие технические знания сотрудников термоэлектрон и легкий доступ заинтересованных лиц к ее менеджерам делают эту компанию очень привлекательным партнером для сотрудничества над данным проектом. Модель бизнеса Thermoelectron на основе отпачкования позволяет также иметь мощный механизм обеспечения вознаграждения, которое она получает как традиционными способами продажи товаров и услуг, так и новыми инвесторами. Продажа акций своих отпачковавшихся структур предоставляет Thermoelectron возможность иметь стоимость капитала значительно более низкую по сравнению с ее конкурентами. Компания использует свои прибыли от продажи акций для инвестиций в новые проекты. Пока новые технологические разработки могут обеспечивать очередные первоначальные публичные предложения акций, компания фактически является устройством для бесконечного создания новой ценности, которая питает саму себя через возрастающие инвестиции. Хотя отпочкование являются заметным элементом творческой модели бизнеса Thermoelectron, не только они составляют ее сущность. Хэтсополусу нравится преимущество маленькой компании, однако он понял в свое время, что крупные компании также имеют свои достоинства. Чтобы воспользоваться ими, Хэтсополосу было необходимо централизовать виды деятельности, которые позволяли бы объединить все отпочковавшиеся структуры термоэлектрон в единое целое. Для этого Хэтсополос централизовал кадровые вопросы, public relations, банковские функции, отношения с инвесторами, стратегическое планирование, юридические услуги и другие административные функции. Централизация этих видов деятельности привела к тому, что термоэлектрон ведет свой бизнес очень экономно, в тощем режиме, говорит Хэтсопулос. Каждый отпочковавшийся элемент может концентрироваться только на том, что он делает лучше всего, то есть на разработке продукции, отношениях с потребителями и производстве. Так же, как модель бизнеса типа глобальной сети специалистов ABB, об этом говорится в главе 12 этой книги, модель бизнеса Thermoelectron позволяет ее отпочковавшимся структурам специализироваться в ограниченном диапазоне видов деятельности. В результате этого их способность создавать потребительскую ценность существенно возрастает. В свою очередь оставшиеся централизованные виды деятельности позволяют Термоэлектрон объединять отдельные структуры в единое целое и за счет этого создавать общие перспективы дальнейшего развития. Кроме того, эти подразделения могут рассчитывать на финансовую поддержку, технические ноу-хау и юридические консультации родительской компании. Хэтсополус также усердно работает над тем, чтобы отпочковавшиеся компании активно обменивались новыми идеями. Мы создали организацию, которая называется Thermo Institute, целью которой является обеспечение нашего единства. На встречах, которые проводятся в течение трех дней с членами всех наших компаний, мы обсуждаем планы каждой из них на следующий год. Кроме того, ежегодно у нас проводятся два совещания руководителей всех дочерних структур, два совещания их сотрудников, отвечающих за финансы, и два совещания их президентов. Такие встречи предоставляют возможности отпачковавшимся компаниям обмениваться информацией и пользоваться достижениями друг друга. В свою очередь ThermoElectron получает максимальную ценность от общих усилий, инвестиций и ресурсов. Успешность применения бизнес-моделей на основе отпачкования структур Новшества Хетцепуласа при создании и модели бизнеса «Термоэлектрон» позволили ей добиться значительного роста рыночной стоимости. Если в 1992 году она составляла 60 миллионов долларов, то сегодня приблизительно 8 миллиардов. Другими словами, за период с 1993 по 1996 год рыночная стоимость «Термоэлектрон» утроилась. Компания также создает большую ценность для своих потребителей. Она получила множество наград за это, среди которых выделяется специальная грамота Ассоциации Голубого Креста и Голубого Щита и сертификат качества первой категории от Ford Motor Company. Ее подразделение, создавшее двигатель на природном газе, первым получило сертификат от Национального агентства по защите окружающей среды как транспортное средство с очень низким выбросом вредных веществ. Стандарты этого агентства одни из самых строгих в отрасли и введены в Калифорнии с 1998 года. С 1991 по 1996 год продажи продукции Thermoelectron каждый год возрастали на 29%. За это время многие из ее дочерних подразделений вышли на первые позиции в своих отраслях бизнеса. Ее главная дочерняя структура Thermo Instruments в настоящее время является крупнейшей структурой на рынке аналитических инструментов общей стоимостью в 12 миллиардов долларов, обогнав таких конкурентов, как Hewlett Packard и Perkin Elmer. Существуют прогнозы, что новые дочерние структуры Thermo Electron также очень быстро завоюют прочные позиции на быстрорастущих рынках. Хэтсополосу удалось разработать модель бизнеса Thermoelectron, которая строится в интересах потребителя, обеспечивает мотивацию сотрудников и поддерживает высокую рыночную цену. Каждое подразделение Thermoelectron является небольшим, чтобы оставаться открытым и быстро реагировать на смену приоритетов своих потребителей и вместе с тем, чтобы иметь возможность реализовывать свои акции через публичные предложения. Модель бизнеса Thermoelectron позволяет ей уверенно находиться в зоне прибыли. Что еще более важно, уникальные позиции Thermoelectron позволяют ей постоянно меняться вместе с потребителями и экономическими условиями. В результате этого она может своевременно переходить из одной зоны прибыли в другую. Построение модели бизнеса типа отпачкования структур. Список контрольных вопросов для пилотного варианта. Выявил ли я все возможности для перевода подразделений моего бизнеса в категорию независимых организаций? Удалось ли мне структурировать мелкие подразделения таким способом, чтобы обеспечить их взаимодействие с потребителем непосредственно, обеспечить их отчетность за потребление ресурсов и прибыльность, обеспечить возможности для их менеджеров и сотрудников получать высокое вознаграждение, если показатели их деятельности являются превосходными? Удалось ли мне помочь таким структурам получить конкурентное преимущество, предоставив им доступ к центральным корпоративным ресурсам: правовым, административным, налоговым, технологичным и тому подобное. Удалось ли мне поощрять отделившиеся подразделения начать отыскивать возможности для дальнейшего отпочкования, когда они сами становятся слишком большими?